Глава 21. Психологов тоже похищают. Кто-то в агентстве сливает информацию. Это я поняла по первой же фразе, которую услышала, как очнулась. Если бы не ты, Сайм, никогда не рассказал ничего. А теперь он свалил чистеньким, нас подставил. Зато ты дрянь такая с нами. И не притворяйся, что не слышишь. Я знаю, что пришла в себя. Следом на меня вылили ведро, кажется, холодной воды, чтобы уж точно пришла в себя. Но и я не стала притворяться. Подняла голову, не только мокрую, кстати, но и тяжелую, и осмотрелась. Так себе место. Похоже на огромный и весьма заброшенный заводской цех. Стены покрытые плесенью, тусклые фонари и проржавевшие цепи, какие-то механизмы весьма неприятного вида, разбитые оконца на высоте четырех метров, за которыми была уже ночь. Всё имелось в наличии. А самое главное и ужасное, здесь же стояли несколько мужиков в плоских кепочках, Заточенные кепи, они. И я вся такая хрупкая, мокрая и весьма легко обижаемая, до смерти обижаемая и привязанная сейчас к колченогамму стулу, чуть подёргла руками, верёвкой привязанная. Незаметно не освободишься. Подумалась об этом отстраненно, Видимо, дрянь, что была на тряпке, еще и на мозги действовала. Как же они меня выследили и зачем? Зачем вам это все?» — спросила хрипло. Глупо, меня же хватится, и вас будут искать. Пущай пробуют, скривился главный, наверное, мелкий с усиками и рябым лицом, весь какой-то скользкий. Я не читала подробности о деле Козырьков, знала только, что это организованная банда, контролировавшая огромный рабочий район и доставшая корону своими деяниями. Не была уверена, что это и правда главарь, но теперь жаждала узнать, как минимум, потянуть этим время, как максимум, нащупать что-то, что позволит выбраться отсюда живой. Пуще ищут. Раньше утра о тебе никто и не вспомнит. Ну а завтра нас уже в городе не будет, и все из-за тебя. Хоть какое удовольствие я получу, прихлопну тебя сначала. Я похолодела. Слова звучали равнодушно и уверенно. Ему хотелось хоть какой-то подарочек оставить напоследок. Вот меня и выкрали. И ведь правда, прихлопнут. Вечером меня никто дома не ждет. Не появлюсь и ладно. А завтра утром будет поздно, сглотнула пересохшим горлом. Я знаю, что с маньяками и террористами надо вести себя мирно, совсем соглашаться, опускать взгляд, быть настолько послушной, насколько это возможно, не угрожать. Но что делать с этими вот, которые решили поглумиться над прогнавшей их с насиженного места системой, оставить Сеору напоминание, что не все тот контролирует. Я открыла рот и оглушающе завижала. Со всей силы кинулась в бок, повалив и стул, и себя, попутно пытаясь распутаться, а потом вместе с этим стулом задергалась на полу, одновременно пытаясь ползти и вереща так, что сама от себя глохла. Стул оказался так себе крепким, местами раскололся, так что я и правда поползла в гусеницей с торчащими горбом обломками к открывшему в некотором шоке рот усатому Доползла и принялась изображать из себя уже не гусеницу, а мартовскую кошку, то ли ластись к его ноге, то ли пытаясь протаранить, и параллельно вереща какую-то дичь про то, что меня заразили славники и сейчас разорвет. В идеале еще бы пени пойти изо рта, но я это успешно компенсировала воплем. Меня сейчас разорвет!» И отличным, ну мне так показалось, изображением эпилептического припадка. Мужики в сомнениях отступили. Про славников и взрывы они, похоже, знали. Я же в процессе спектакля добила таки стул и высвободила руки. Вскинулась особенно сильно и загнулась после такого только экзорциста вызывать. Не зря почти каждый день йогой занималась. И в какой-то момент просто рванула в сторону. Черт его знает, была ли там дверь, но я не сильно на дверь рассчитывала. Больше на то, что мне удастся забраться на одну из массивных железяк, а потом пролететь на свисающей с потолка цепи, выбить стекло и оказаться таким образом снаружи. Ну да, сомнительный план. Но вы попробуйте придумать лучше. Сначала все шло как задумала на механизм вскарабкалась и даже цепь поймала и раскачиваться начала но потом руки предательски соскользнули и я упала вниз хорошо что не так высоко было попала едва ли не в объятия одного из очнувшихся ублюдков ударила его концом цепи ну не силач я не силач, и снова бросилась прочь надо хотя бы погонять их по помещению может в процессе гонки еще что обнаружу обнаружила угу открывающуюся дверь и входящего к нам еще одного бандита который оказался достаточно шокирован видом обезумевшей девицы чтобы позволить снести его с пути к свободе что было следующие несколько минут я помню плохо бежала на пределе сил почти в полной темноте по каким-то лестницам проходам балкам и комнатам Слышала топоты, вопли за спиной, но громче всего вопили инстинкты, что надо спасаться и делать это как можно дольше. Вдруг еще шанс какой подвернется. Надежда не оставляла меня до последнего. Я почувствовала свежий воздух где-то впереди и верила в собственную свободу. Да пусть я даже окажусь на улице в окружении целой толпы недоброжелателей. Там можно было орать еще громче. Там был целый мир, в который можно было убегать. Там еще больше шансов. Тяжелое тело прыгнувшего на меня преследователя оборвало эти мысли. Я даже сгруппироваться толком не успела. Упала почти плашмя, только голову чуть отвернула, чтобы удар в нос не пришелся, да руки подогнула. Почти потеряла сознание от боли и от тяжести, но заставила себя извернуться и поползти. Я ведь и правда на улицу вывалилась. Там где-то костры виднелись, да и рядом со мной не темно было. Горел уличный фонарь, а раз их кто-то зажигает, значит, есть те, кому это нужно. Меня с стали за волосы и дернули вверх. Жутко ругаясь и матерясь, я взвизгнула, дернулась, но была тут же спеленута мужскими руками, а потом и вторая сволочь присоединилась. Но у меня были еще ноги свободные и зубы, а значит, еще возни на полминуты со мной на полминуты восхитительной жизни. Я начала орать и брыкаться, не обращая внимания на то, что глаза заливает что-то теплое, сильно приложилось таки о землю и вдруг почувствовала, что стало как-то легче. Да что там, меня отпустили почти? Нет, не почти. Вон и правда поставили. Протерла глаза и ойкнула. Было от «Черный ангел мещения, некромант всея преисподней, бездного тварь. Короче, я не знаю, что там изображал Миракль Дин Риардан, но выглядел он так, что сделалось страшно даже мне. За спиной сияющая тьма, именно сияющая. И вот я вам скажу, лучше бы ей не сиять, а вам этого не видеть. Лицо бледное, кожа на кости натянулась странно, глаза-провалы, и волосы развиваются, хотя мне казалось, что у него не такие уж длинные а из скрученных пальцев чёрный дым, такой чёрный, что даже в темноте виден, и голос равнодушный, равнодушный, от которого леденеют даже внутренности. Сабина. Вот этот, который держит тебя, держал. Насколько он плохой в порядке очередности. Понятно. К хорошим девочкам приходит Санта, а к тем мальчикам, которые плохо себя вели, Риардан.